Одним Цхампа разрешено видеть только своего слугу, другие дают обед молчания и сообщают распоряжение слуге письменно. Некоторые Цхампа отказываются видеть окружающий пейзаж или вообще что бы то ни было, за исключением неба, и занавешивают часть окна. Затворники, подчиняющиеся еще более строгому режиму, завешивают все окна, чтобы не видеть и небо. Дневной свет проникает к ним через занавес или бумагу. Схан по следующей категории не общается и не видятся ни с кем. В этом случае еда затворника и все, что ему может потребоваться, оставляется в соседней комнате. Слуга, удаляясь, дает сигнал о своем уходе, и тогда Цхампа идет и ест, пьет или берет принесенный ему предмет, и затем дает знать, тоже сигналом, что вернулся в свою комнату. Иногда он уносит оставленную ему пищу к себе. Такие Цхампа тоже отдают приказание письменно, или же вообще не позволяют себе ни о чем просить, и тогда, что бы им не понадобилось, они ничего потребовать не могут. Если забывают принести еду, им приходится попоститься Отшельничество в собственном жилище обычно не слишком затягивается, в особенности, если обед затворничества суров. Максимальная длительность такого затворничества не превышает и года. Чаще всего дело идет о трех месяцах, месяцы, а иногда даже только о нескольких днях миря вообще редко проводят в уединении больше одного месяца. Более строгому затворничеству не подходит обычно в жилище, где, несмотря, На все предосторожности, шум и движения занятых мирскими делами людей проникают через закрытую дверь. Монастыри строят разные домики, специально предназначенные для этой цели. Иногда затворник созерцает окружающий пейзаж через окно, между тем, как другие жилища обнесены стенами, загораживающими вид на весь внешний мир. Стены образуют дворик, и цхам может прогуливаться и сидеть на свежем воздухе, не видя ничего за пределами дворика, и оставаясь, в свою очередь, невидимым снаружи. Специальными жилищами пользуются только монахи. Они часто живут в них по нескольку лет подряд. Классический срок — три года и три месяца. Многие повторяют этот срок на протяжении своей жизни несколько раз, а некоторые заключают себя в Цхам до самой смерти. Слуга Цхампа часто живет на кухне домика, видит своего хозяина и говорит с ним. В других случаях он живет отдельно в хижине, не видится затворником и никогда с ним не разговаривает. В стене цхамг-ханга делается небольшое двойное окошечко, и цхампа получает пищу через него Как правило, он ограничивается одной трапезой, но чай подается несколько раз в день. Существует затворничество еще более суровое. Заточение в абсолютной темноте. Медитация во мраке практикуется в Бенди и в большинстве других буддистских стран. Берманцы строят для этой цели специальные помещения. Во время моего пребывания в горах Сакхен я видел разные варианты таких кельй. Но монахи проводят в них только несколько часов. В Тибете, напротив, есть люди, живущие в полном мраке многие годы и даже замурованные в этих могилах по доброй воле на всю жизнь.